Глава 9. В оеке со мной особо не церемонились, обращались как с матёром преступником. В первую очередь обездвижили каким-то препаратом, вроде бы всё слышал и видел, а вот пошевелиться не мог, как ни пытался. Я даже немного начал переживать, продадут эти помощники мою обездвиженную тушку и всё. Но у полковника был план. Разумеется, такое представление не осталось незамеченным для моих наблюдателей. Один даже подошёл и спросил, за что задерживают инженера. Но ему не ответили, а просто пристрелили. Больше желающих расспрашивать не нашлось. В отличие от прошлого раза, в столицу мы полетели, а не поехали на поезде. Нашим транспортным средством был военный самолёт или звездолёт, точно не помню. Хотя видел такой в сети над городом изредка пролетали такие вот махины. Они спокойно могли выйти в открытый космос, что-то вроде истребителей. Воюют в ближнем космосе. А мне довелось на таком полетать. В него можно загрузить около полусотни человек десанта. Не могу сказать, что это не самое длительное путешествие доставило мне радости. Эти сволочи, не знаю, это десантники или простые костоломы, просто бросили меня на пол, где моя тушка провалялась пару часов. Во время полёта борт то и дело менял угол наклона, из-за чего я катался по проходу под дружный смех солдат. Их подобное забавляло, а сказать я им ничего не мог. Только когда мы прибыли в город, мне снова что-то вкололи, это сделал полковник. Ну, как тебе путешествие? спросил он у меня. Уже успел проклясть тот момент, когда нам доверился. Успел и не один раз, проворчал я. Много интересного про вас подумал. Проклятие это не самое плохое. Понятно, хмыкнул он. Просто о нашей договорённости знало всего пара человек, а остальные считали, что везут обычного преступника. Я приказал тебе не бить, считай, добрался с комфортом. Спасибо. Вы очень добры. Но ну, ты как думал, что у военных сердца нет? Напоминать ему о том, что они застрелили человека, за вполне безобидный вопрос, я не стал. Не печалься, Корби. Меня обняла Бергит, чего я совсем не ожидал. Не того, что обнимет от того, что я её тут увижу, а от того, что тут делаешь. Мне даже не пришлось изображать удивление. Вот об этом нам нужно очень серьёзно поговорить. Не дал ей ответить полковник. Вступайте за мной. Что-то подобное я и ожидал. Глупо было надеяться на то, что военные просто возьмут и выпустят меня из поле своего зрения. Так и получилось. Будет лучше, если Бергит отправится с тобой, оправдал моя опасения Мюнц. Хотя бы ради твоей же безопасности. Нам удалось собрать о тебе информацию, а твой возраст говорит о том, что ты многого не знаешь. К тому же тебе нужна охрана. Так наемники же, напомнил я. Их можно попросить об охране. Наёмникам тоже доверять не стоит, усмехнулся мужчина. Они работают за деньги, тебя могут просто купить. Кто бы сомневался? Меня окружают одни враги, а между мной и этими негодяями стоит только наша славная армия. Неужели ко мне подвели Бергит или это просто случайное совпадение? Последнее время именно Анна была инициатором наших встреч. Кстати, В сети можно было найти информацию практически о каждом человеке. Нашёл я и про неё. Была военным, имеются награды. На этом всё. Хотя про других людей можно было найти более развёрнутую информацию. Например, про Аринаду было написано, где она работает, даже её должность. Правда, не было указано, инженером какого класса она являлась. Впрочем, обо мне информация тоже была скудная. К сожалению, информацию о том, что я отбываю срок на планете преступников, можно было найти, но только если знать, про кого именно делать запрос. А о моих достижениях ничего не говорилось. Сати информации вообще было скудно. Зато про всех бандитов, которые меня охраняли, информации было хоть отбавляй. Где сидели и когда, за что понесли наказание и прочие подробности. С таким послужным списком нормальную работу никогда не найдёшь только в бандиты попадаться. Мне тоже не стоит устраиваться официально. Нечего привлекать к себе лишнее внимание. В любом случае от Бергит нужно избавляться. Не стоит держать около себя такого человека. Обо мне всё будет знать её начальство и неизвестно, до кого ещё дойдёт эта информация. Конечно, убивать эту женщину я не собираюсь. Нужно просто оставить её на одной из планет, пусть обратно отправляется. Само собой, я согласился взять с собой Бергит. Даже сказал, что мы собираемся отправиться на одну из окраинных планет. Пусть считают, что всё под их контролем. Если же после найдут, скажу, что просто опасался за жизнь такой славной девушки и не хотел подвергать её опасности. Двое суток я жил в какой-то гостинице, где почти не было людей, а тех, кого видел, больше походили не на простых слуг, а на военных. Меня никто не трогал, даже моя защитница куда-то пропала. Правда, я заметил её гуляющей с полковником, и судя по их выговариванию, их связывало не только служба. Вот ещё один повод послать её куда подальше. Мол, заревновал и решил бросить. На самом деле меня это не особо задело. Ну, спит ещё с кем-то. Немного неприятно, но не более того. Если до этого я испытывал бы муки совести, оставив её где-нибудь одну, то теперь подобного точно не будет. Особенно, когда она ко мне заявилась и стала вести себя, как влюбленная в меня дурочка. От этого стало даже как-то неприятно. Долго перед военными я за собой не ощущал. Они и без того должны меня освободить. Сами так решили. Поэтому садиться себе на шею не позволю. Выходить с ними на связь и тем более говорить, где нахожусь, я не собирался. Загнали в долги, пусть теперь ищут, чтобы стрясти долг. К тому же я ещё посмотрю, что они потребуют. Хотя кого я обманываю? Сордиться своя ка мне стоит, за ними сила. Порвут меня как гнилую тряпку, если начну возмущаться. Какую-то военную операцию устраивать не стали. Мне и Бергит купили билеты на один из космических кораблей, после чего мы уехали. Причём деньги за билеты с меня стрясли. Бесплатно никто ничего делать не собирался что нисколько не удивило. Как уже было сказано, я решил, на какую планету отправлюсь, но сначала нужно, как следует, замести следы, пошататься по всей свободной галактической зоне. Это сейчас билеты мы именно купили, взяв их у простого торговца, а их было хоть отбавляй. Дальше будем пользоваться услугами таких же людей, так нас будет труднее найти. А ещё лучше вообще не оставлять никаких следов и договариваться без всяких билетов. Впрочем, торгаш после нашего расставания тут же про всё забудет. Мало ли кого он перевозит. Только когда мы очутились на корабле, я понял, какая же михава вокруг меня поднялась. Дело в том, что при получении считывателя за тобой закрепляется номер, очень длинный, но вбив его можно связаться с нужным человеком. Мой номер имелся у Ренады Бергит, моего старого знакомого булочча и ещё нескольких людей, с которыми заключены контракты. В общем, очень многие люди имели мой номер, и для заинтересованных граждан не составило труда его вычислить. Сначала со мной связался булач, причём пытался дозвониться по видеосвязи. Я ему ответил, сказал, что сам не понимаю, за что задержан военными, пока не сказали. Мне могли позвонить только те, кому я разрешил такую опцию, а вот написать мог кто угодно. Вот мне и начали писать до да такой резво, что за сутки набралось больше тысячи сообщений с разными и очень выгодными предложениями. Были даже угрозы, видно от бандюков. Сначала я с любопытством их читал, а после запретил приём сообщений, оставив разрешение только от Бергит и Ренады. Они не могли со мной связаться даже по видеосвязи. Впервые на моей памяти мне удалось посмотреть, как выглядит открытый космос. На этом грузовом звездолёте тоже не было окон. Их на космических кораблях вообще нет. Зато имелись датчики, которые отражали всё, что происходит снаружи. Мы находились в специальных трюмах для пассажиров. Вот я и глазел. Интересно же. Почему-то даже во время гиперпрыжков, когда корабль очень сильно ускоряется, я не чувствовал никакого дискомфорта. Как будто лечу в самом обычном самолёте, только шума и хоть каких-то перегрузок во время разгона совсем не было. В общем, получилось вполне приятное путешествие. Если бы с инженерией ничего не получилось, постарался бы стать пилотом. Мне это нравилось. Только пилотирование у меня пока первого класса. С такими возможностями в космос не выйдешь, не справишься. Знаний не хватит. Деньги у меня были, мы перемещались по космосу, пересаживаясь с одного корабля на другой. Двигались без всякого порядка, один раз даже попали на ту же самую планету, где уже один раз делали пересадку. С Бергит у меня разговор как-то сам получился. Она даже не пыталась скрыть то, что её начальство уже в курсе, на какой планете я собирался осесть. Вот такая у меня любовница. Правда она сразу же заверила, что кроме полковника об этом никто не знает. И я должен сразу в это поверить, ведь над полковником больше нет никакого начальства, он сам себе командир. В общем, бросил я её на одной из таких пересадок. Женщина отошла в сторону с кем-то поговорить, чтобы я не слышал. А я тут же воспользовался моментом. Пока мы добирались до этой станции, уже успел связаться с капитаном одного из небольших судов и забронировать себе место. Осталось просто сбросить хвост, что я и сделал. Видно, Бергит сначала не поверила в то, что я её оставил, а, может, решила, что малец просто захотел в туалет или ещё что-то. Связалась она со мной только после того, когда мой корабль начал выходить в открытый космос. Я ответил, сообщив ей, что бы ждала меня. Скоро буду. Не думаю, что будет трудно узнать, какие корабли сейчас улетают, и перехватить меня в месте прибытия. Коллеги у военных есть на каждой планете. Разумеется, женщина быстро сообразила, что произошло, и перестала мне названивать. Наверняка обо всём случившемся доложила своему руководству. Есть вероятность того, что она просто опасается улететь в чёрный список. Я совершил ещё несколько пересадок, а потом просто затихарился на одной из небольших станций, покинув корабль раньше времени, что заранее обговорил с капитаном. До окраинных планет не добрался, так и находился в центре свободной галактической зоны. Посчитал, что лучше прятаться под носом у своих врагов. Только после этого решил ответить настойчивой женщине. «Ты что творишь?» Тут же завопила она, даже не удосужившись поздороваться. Прямо как скандальная жена. «Ты хоть понимаешь, какой опасности себя подвергаешь и как ты меня подставил?» «Понимаю», — печально вздохнул я, с трудом сдерживая улыбку. Не хочу, чтобы ты рисковала вместе со мной. Придурок, я могу тебя защитить, снова заорала она, видно поняла, что не дождётся истинной скорби на моём лице. Ага, вот захотят на меня ошейник надеть. Так ты всех недругов на куски порвёшь, так ведь? Не так, идиот. Если тебя убьют, то не получится использовать тебя в полной мере, только постоянно прятать, заявила Бергит. Ну, может, в чём-то она и права. Ладно, скидывай свои координаты и дожидайся меня. Хорошо, кивнула я. Лови. Через минуту её лицо побледнело, потом покраснело. Видно, поняла, что ничего скидывать не собираюсь. Интересно, буть её рядом снова бросилась бы на меня с кулаками? А как я тебя подставил? Я решил не дожидаться оскорблений в свой адрес. От начальства по башке получила за то, что тебя упустила, проворчала она. Начальство? Какое такое начальство? Не ты ли мне говорила, что будешь у меня вместо охраны? Значит, я твоё начальство. Хоть пока и не платил. Не строй себе идиота, буркнула она. Всё ты давно понял. И вообще, ты в курсе, что когда ты меня бросил, у меня не было денег? Нет, не в курсе. Просто до этого ты сама за себя платила, вот и подумал, что деньги у тебя есть, пожал я плечами. Тем более ты же гордая и самостоятельная женщина никогда не позволяла за тебя платить. Вот я и в этот раз не стала оскорблять твоё достоинство. Тебя активно ищут не самые последние корпорации, хотя мелкие тоже наверняка приступили к поискам, немного помолчав, сообщила мне женщина. Скажи, где ты, я тебе помогу. Военная и серьёзная сила с нами никто не захочет ссориться. К тому же ты нам должен. Должен, усмехнулся я. Позвольте полюбопытствовать, за что я вам задолжал? За то, что твоё командование не взяло взятку и никому не сообщило, что меня выпускают. А может быть, за то, что вы отпустили меня раньше срока? Так я вообще не должен был находиться на этой планете. А у этих корпораций больше возможностей, чем у армии. Нет, конечно, усмехнулась женщина. Ну вот, раз вы меня до сих пор не нашли, то и корпорации тоже не найдут, улыбнулся я. Кстати, а зачем я вам нужен, если у ваших генералов тоже имеются свои производства? Не имеются, буркнула Бергит. Но поддерживать хорошие отношения с таким инженером, каким ты можешь стать, точно не помешает. Армии часто нужны специалисты. Зря ты переживаешь, мы не собираемся никому тебя сдавать. Уверяю, мне лучше быть с тобой. В случае опасности смогу тебя прикрыть. Конечно, сейчас ты чувствуешь себя таким неуловимым, но ты ведь не всегда собираешься скитаться по мирам. Рано или поздно осядешь, засветишься. И тогда к тебе придут. Буду готовиться встречать гостей, а не сидеть без дела. Придумаю что-нибудь», — вздохнул я, понимая правоту женщины. «У меня к тебе никаких претензий, но ты же воин. Над тобой имеется начальство, к которому ты докладываешь о том, где я нахожусь. Или я не прав?» «Прав», — кивнула женщина. «Даже не скрываю этого, но...» «Да слушай меня», — перебил я ее. «Ты сможешь с уверенностью гарантировать, что кто-то из твоих коллег меня не сдаст. Сама говоришь, что сумму предлагают огромную». «Что ты планируешь делать?» — немного помолчав, спросила Бергит. «Развиваться дальше, становиться сильнее, пожал я плечами. А ты бы на моем месте что делала?» Только не надо снова кричать о том, чтобы сказал тебе, где я нахожусь, и что в случае опасности ты прикроешь меня своей красивой и героической грудью. Придурок, как-то печально вздохнула женщина. Не знаю, что бы делала, потому что мне известно, что в любом случае смогут найти. Около 10 лет назад убили одного инженера с кучей открытий. Благодаря ему наша армия стала намного сильнее, а его сожгли ударом с орбиты, как какую-то крысу. Никакая охрана не помогла. А охраняли его серьёзно. Почему вы не пригласили меня служить в армии? задал я давно интересующий вопрос. Всегда на виду и под вашей защитой. Ты в курсе, кто командует армией? с усмешкой спросила она. Да, кивнул я. Глава государства. Именно, подтвердила Бергит. А кто его выбирает, знаешь? Только не неси чушь про честные выборы. Корпорации выбирают, кто больше денег вложит от того кандидат и сядет в кресло. Именно. А глава государства своим приказом может тебя уволить, что наверняка потребует корпорация. И очень скоро ты станешь работать на неё. И на меня начнётся охота других корпораций, продолжил я её мысль. Что за бардак? Куда смотрит армия? Куда надо, туда и смотрит, недовольно ответила Бергит. Ладно, вижу ты человек упёртый. Когда начнутся проблемы, сообщи. Попробуем вытащить тебя из задницы, в которую ты упорно пытаешься залезть. Да, не забудь сказать, кто тебя решил захмотать. Так будет проще. Пиратам не верь, они тебя тоже ищут. Ты теперь для многих лакомая добыча. Выбор планет, на которые ему как отправиться, был велик. К тому же есть полно разных станций, некоторые из которых по размерам мало чем отличались от планет. Правда, зоны моего поиска можно было изрядно сократить. Наверняка все будут меня искать на границе свободной зоны. Только и тут не везде я могу работать. С одной стороны было слишком много космических пиратов, бандитизм и разбои, туда не хотелось. Найдут, попытаются подмять под себя, а когда выяснят, кто я такой, продадут со всеми потрохами. Ещё одна часть границы была спокойная. Скорее всего, именно там меня будут искать наиболее арена. Куда ещё мог податься одиночка? Только и туда я тоже не хотел, а выбрал, если можно так сказать, север границы. Тут у государства имелся сосед, с которым мы довольно часто воевали. Последняя война гремела около года назад. Заключили мирный договор. Имелась надежда, что в ближайшее время боевые действия не возобновятся. Почему выбрал именно это направление? Тут всё очень просто. Пиратов нет, вояк тоже крайне мало. По условиям договора обе враждующие стороны отвели свои армии от границы. Зачем это сделали, непонятно, потому что нарастить группировку можно за один день, но пробителям виднее. В общем, пиратов тут не было, военных мало, а инженеры после разгрома требуются как раз всё, что для меня нужно. Само собой, устраиваться на работу я не собирался. Уже подобрал очень интересное для себя занятие. Правда, на это уйдут последние средства, а их у меня осталось совсем немного. По сути, я решил заниматься тем же, чем и во время своего заключения. После продолжительной и кровопролитной войны по местам боёв шныряли группы так называемых поисковиков. Ну еле падалищиков, кому как нравится, тащили всё с мест боёв на переработку. Этим даже военные занимались, чтобы обезопасить маршруты. Космические флоты не уходили в сторону, а самозабвенно уничтожали друг друга, засоряя космос своими посудинами, точнее их обломками. Всё это требовалось очищать. Вот разные энтузиасты и расчищали, стаскивая весь хлам на планеты, которые располагались ближе всего. В свою очередь, засирая их. В общем, я решил поработать на одном из таких кладбищ. Благо, люди там всегда требовались. Радовало то, что мало кого интересовало, кто к ним пришел. Хочешь на опасную работу? Иди, никто не держит. Похоже, судьба у меня такая. Шарится по разным помойкам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА